Третья девушка небольшого роста, с короткой шеей, длинным носом и большими глазами, с любовью смотрит на читающую. По чертам лица, если судить по акварельному портрету Брюлова и другим изображениям, это старшая дочь Олениных Варвара Алексеевна. По надписи на портрете фамилии Оом его можно довольно точно датировать. Он нарисован после 1821 года, когда воспитанница олениных Анна Фурман стала женой Оома и переехала сначала в Ревель, а затем стала жить в Петербурге. Судя по костюмам с плойенным воротничком Жабо и высокой талией с широким поясом и большой пряжкой, портрет принадлежит 1822-1824 годам. О возрасте Анны Олениной мы говорили. Ее сестре 20-21 год, а Анне Оом более 30. Лишившись в раннем детстве матери Эмилии Фурман, девочка была взята на воспитание своей бабушкой, Энгель, большим другом Олениной. После смерти бабушки девочка стала жить у Олениных. Этой семье она обязана своим воспитанием и образованием в ту пору блестящим. Она росла среди корифеев тогдашней литературы и науки, и так как дочери хозяев были еще детьми, выпал на ее долю первый успех у поэтов и художников начала 19 века. По свидетельству Дашкова, она пленяла многих, сама того не подозревая. Причиной была ее скромность. Она любила присутствовать при беседах знаменитостей, посещавших дом о Лениных, но участие в разговорах обычно не принимала, а занималась усердно рукоделием. Такое поведение вызывало уважение, и все старались оказать ей внимание. Например, известно по воспоминаниям, что Державин всегда сажал ее возле себя за обедом. Драматург Озеров приглашал на первое представление своих спектаклей, в том числе и на триумфального Дмитрия Донского. Крылов и Гнедич в домашних спектаклях занимали ее в главных ролях. Арест Кипренский сделал в альбом Анны Олениной карандашный набросок санны Фурман, сидящий с рукоделием за столом, около которого мирно дремлет тучный Иван Андреевич Крылов. На всех портретах ее можно назвать воплощением романтической, мечтательной героини немецких баллад. Подчеркнутая поэтичность ее облика, склонность к меланхолическому отрешению не могла не тронуть сердца поэтов. Ее внешность, стройность стана, большие голубые глаза, золотистые локоны, чудесный цвет лица – все предназначало ее к тому, чтобы стать героиней поэтических посланий и нежных воздыханий. В 1809 году 18-летнюю Анну Фурман страстно и безнадежно влюбился Николай Иванович Гнедич. В доме Олениных к ним очень благоволили и посоветовали посвататься к их воспитаннице. Но Анна Фурман не скрыла равнодушие, и дала почувствовать это Гнедичу. Он понял, что не ему, человеку, обезображенному оспой и одноглазому, мечтать о счастье и на что-то надеяться. Об этом же ему писал самый близкий друг, поэт Батюшков. «Выщипи перья у любви, которая состарилась, не вылетая из твоего сердца. Ей крылья не нужны. Анна Федоровна права хороша, и давай ей кадить». Этим ничего не возьмешь, не летай вокруг свечи, обожжешься, а, впрочем, как хочешь. Гнедич всю жизнь продолжал мечтать о семейном счастье, так и не найдя его. «Главный предмет моих желаний — домашнее счастье», — пишет он в дневнике. Ну увы, я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не ведал и далее находит причину своему несчастью. Счастлив тот, кому первое, которую он полюбил, подаст руку, и которого желания драгоценнейшие не иссыхают только в глубине сердца. Второй его любовью была трагическая актриса Екатерина Семенова. А Батюшков обжегся о те же свечи, а тот же взгляд голубых глаз – излучающих задумчивую нежность. Влюбился, не ведая, ждет ли его взаимность. Он знал Анну Фурман как предмет безнадежной страсти друга и отдавал, как видно из письма Гнедичу, дань ее красоте. Но собственное сердце еще было спокойно. События 1812 года сделали его воином. В стихах и прозе военных лет В его письмах бьется чуткая, отзывчивая душа простого ратника, отважно сражавшегося за родину, истинного ее патриота, благородного и нравственно чистого. Он тревожился о судьбах России, судьбах мира. В самый разгар лета 1824 года Батюшков возвратился в Петербург из действующей армии. Его встретили с распростёртыми объятиями, особенно в самых близких и родных домах у Екатерины Муравьевой и у Олениных. И здесь батюшкав начинает понимать, что это самые близкие, родные и любимые ему люди. «Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил, когда волнениями судьбины в отчизну брошенные из дальних стран чужбины Увидел, наконец, адмиралтейский шпиц. Фонтанку, этот дом и столько милых лиц для сердца моего единственных на свете. Для его сердца вскоре единственной на свете становится Анна Фурман. Девушка 23 лет, которой по понятиям того времени уже нужно было устраивать свою судьбу. И родственница Батюшкова Екатерина Федоровна Муравьева и Елизавета Марковна Оленина стараются склонить девушку к замужеству, но она остается безучастной. Батюшков страдает и изливает свои чувства в стихах. Воспоминания о недавнем прошлом сливаются с образом, который жил в нем, как ему кажется, всегда. «Под новым бременем печали». Как странник, брошенный на брег из ярых волн, встаёт и с ужасом разбитый видит челн, Рукою трепетно и он мраки вопрошает, Ногой скользит над пропастями он, И ветер буйно развивает, малени глаз его, рыдание и стон. На крае гибели так и зову в спасенье, Тебя, последняя надежда, утешенье, Тебя, Последний сердце, друг, Средь бури жизни и недуг. Хранитель, ангел мой, Оставленный мне Богом, Твой образ я таил В душе моей залогом Всего прекрасного. Я с именем твоим Летел под знамя брани, Искатель славы иль конца. В минуты страшные Чистейших сердца даний Тебе я приносил На марсовых полях. И в мире, и в войне, во всех земных краях твой образ следовал с любовью за мною. С печальным странником он неразлучен стал. Страстные мольбы батюшкова, помощь, которую ему оказывали домочадцы, склонили Анну Федоровну к согласию на брак. Но она честно сказала поэту, что вручает ему свою судьбу, но не сердце он и сам почувствовал в ее согласии следы сердечного терзания. Батюшка благородно отказывается, и с этих пор неразделенная любовь становится его трагедией. Не найдя покоя и счастья, он горестно восклицает. Есть странствием конец, печалем никогда. В твоём присутствии, «Страдания и муки я сердцем новые познал. Они ужаснее разлуки». Батюшков выбирает разлуку и в цикле стихов описывает тревожные и печальные чувства свои безысходные страдания. Он пытается найти забвение, забыть прекрасную мечту, но... Напрасно. Всюду мысль преследует одна – А милой сердцу незабвенной, который имя мне священно, который взор один лазоревых очей Все небо на земле блаженство отверзает. И слово, звук один, прелестный звук речей Меня мертвит и оживляет.